Глава двадцать третья. Рита сидела на корточках и со стервенением выдергивала из грядок полезшую после дождя траву. Пырей, повитель и даже листы одуванчиков. В Природе нужно было совсем чуть-чуть, чтобы возродиться заново. Жаль, что не ей. Нет, ну какая дура, поверила. Действительно поверила, что Свизерский готов к переменам, что он все осознал и, наконец, решил двигаться дальше, вырасти. Вот как они это называли, кодовое слово прям. На лицо легла тень, Рита вытерла плечом струящийся по вискам пот и, что есть силы, дёрнула ни в чём не повидный кустик. Она думала, что после той ночи, ночи, когда она действительно познала мужчину, все изменится. Нет, Марго не думала, что Богдан тут же сделает ей предложение — но и не ожидала, что он тупо исчезнет. Неделю, уже целую неделю он о себе не давал знать. Ей, слава богу, хоть с сыном созванивался. Очень взрослый поступок. Очень. Пять баллов, Свизерский. Трахнуть женщину и пропасть. Это так мать его по-мужски. И так знакомо. Память тут же услужливо подбросила картинки из давнего прошлого. не смазанные временем картинки — Она еще, наверное, сутки его ждала в той квартире, думала, что-то случилось, но ведь не мог он с концами уйти, когда она только-только призналась, что у них будет ребенок. А он ушел и тогда, и сейчас. Ничего, ничего не поменялось. Тень наползала, от влажной земли парила, ей не хватало кислорода и не хватало свизерского. Опять на те же грабли. Видимо, это ее личная забава. Танцы на этих самых граблях. Кстати, о них. Траву бы сгрести. Или подождать, когда высохнет, а уж потом собрать. Рита, наконец, вскинула взгляд в поисках нужного орудия и наткнулась на взгляд Богдана. Так вот, оказывается, откуда тень? Сердце подпрыгнуло и заколотилось. Риту так взволновало появление Свизерского, что она далеко не сразу заметила, что тот не один. Из-за его ноги выглядывала маленькая девочка. Сползший вниз взгляд Марго метнулся обратно к Богдану. «Привет», — сказал он, глядя на Риту крайне серьезно. «Это моя подружка Маша». Рита сглотнула. Она еще не понимала, что происходит, но такая подружка Свизерского нравилась ей гораздо больше, чем все его другие подружки. с четвёртым размером груди, тощими задницами и какой-нибудь впечатляющей карьерой в Голливуде или в Виктория Сикрет. «Привет, Маша! У тебя красивое платье и бант!» Девочка довольно улыбнулась и снова спряталась за мужчиной. «Я все объясню, ладно?» Немного нервно, как ей показалось, сказал Богдан, поглаживая девочку по белобрысым волосикам, собранным на макушке в пальму. Бант покосился и съехал по жидкому хвостику. Рита закусила губу. На ее глазах происходило что-то странное и страшное, потому что если это то, о чем она подумала... Свизерский просто не может стратить. Она его не простит, окончательно уважать перестанет. Да он и сам себя вряд ли сможет после этого уважать. Что же делать-то, Господи? Затолкав поглубже все свои страхи, Рита медленно стащила резиновые перчатки, в которых она работала в огороде, и указала пальцем на страшно потрёпанного зайца в руках малышки. «Твой друг?» — та кивнула. «Как его зовут?» «Толик». Рита проглотила смешок и торжественно кивнула. «Будем знакомы, Толик и Маша». Девочка робко улыбнулась. «Бо сказал, что купит мне новую красивую игрушку, но я не хочу». «Почему же?» «Я люблю Толика, он красивый». Заявление довольно сомнительное. То у давно уже было пора на помойку, и у Риты руки дрожали от понимания того, почему для маленькой девочки не было никого краше даже теперь, когда Богдан мог купить ей абсолютно любую понравившуюся игрушку. Дело было в любви, любви абсолютной, на которую способны лишь дети. Им все равно, красив ты или уродлив, беден или богат, Им нет дела до твоего морального облика и пороков. Они просто любят. Даже у самых непутевых, самых пропащих родителей есть те, кто готов простить им любые несовершенства. Как и у потасканного зайца Толика. Может быть, ему стоит умыться, осторожно заметила Рита, и надеть новый костюм? У Толика нет костюма. Огорчилась Маша, практически полностью выбираясь из-за ноги Свизерского. но это не проблема. Костюмчик можно пошить. Были у меня где-то лоскуты, но только сначала нам нужно собрать опавшие яблоки и приготовить обед. Ты как, поможешь?» Маша опустила глазки и кивнула. Свизерский с шумом выдохнул. Ну и чего он переживал, интересно? «Мам! Пап!» – проорал Марик, врываясь в ворота. Маша тут же шмыгнула за ногу Богдана, вцепившись в его руку так, что крохотные пальчики побелели. И Богдан от чего-то побелел тоже, но не от боли же, тогда почему? Он присел перед девочкой. «Это Марик. Мой сын, помнишь, я тебе о нем рассказывал? Не бойся!» «Привет! Это кто тут у нас такая? С бантами!» Малышка выпустила руку с визерского. Силой сжала кулачки, но все же сделала крохотный шажок вперед и пискнула. «Я Маша! Бо! Мой друг навсегда!» Рита задохнулась. Влажный воздух камнем осел в легких, сдавил сердце. «Куда ты влез? лес? Ну куда ты влез, лес, Свизерский?» Хотелось крикнуть ей, но она молчала. А в душе поднималась злость, недоверие, и, как ни странно, в ней возрождалась надежда. «Марк, вам с Машей задание — собрать яблоки, а мы с отцом, мы с отцом...» дойдите «Да уже!» — вырачил Риту и ее все понимающий сын. Рита кивнула головой в сторону дома, давая команду Богдану следовать за ней. Разулась, молча прошла в просторную кухню. «Рассказывай!» — приказала она, резко оборачиваясь. «Где тебе носило все это время и что это за Маша?» Нерв на щеке Свизерского дрогнул. Он волновался, и это очень сильно бросалось в глаза. «Девочка с кладбища, помнишь?» «Помню, я ее сразу узнала». «Это Ленкина дочь, оказывается. Я не мог ее там оставить, с ними, понимаешь?» «Да, то есть не совсем». «Я просто подумал, что это мой шанс впервые все сделать правильно, так, чтобы мне не было стыдно за себя и вообще. Я хочу ее удочерить». — выпалил Свизерский. «Что?» — удивленно моргнула Рита. «Я хочу ее удочерить. Подарить ей нормальное детство, дом, радость. Она же все, что у меня осталось. Не считая тебя и Марика. Ей нужен тот, кто вытащит ее из болота, прежде чем оно затянет. И она мне нужна». Рита растёрла лицо. Она не знала, как реагировать на последние слова Свизерского. Решение удочерить чужого ребенка. можно было отнести как их к взрослым осознанным поступкам, так и к обычной блажи. Ты хотя бы понимаешь, какое то непростое решение. Ей нужно будет уделять внимание, дарить любовь, и няньки здесь не помогут. Я знаю, я уверен, что готов. Знаю, что тебе сложно в это поверить, но клянусь, я готов. Я хочу этого, хочу детей, семью, ответственность. Богдан все сильнее волновался, метался по комнате от стены до стены, то и дело бросая на Риту короткие взгляды. «Это не прихоть, это понимание того, что я реально хочу, и вера, что смогу все сделать правильно, не испортить. Я чувствую, что готов. Теперь готов. Ты мне веришь?» «Я не знаю», — прошептала Рита. «Все это время, что мы не виделись, я бесконечно прокручивал в голове все, что было, анализировал». И отпускал. Слонялся по улицам, где прошло мое детство, съездил на ледовую арену, нашел своего старого тренера, а потом, знаешь, я все-таки пошел к ним. К родителям? Да. Богдан провел руками по лицу, стиснул зубы. Было видно, что происходящее дается ему с большим трудом. И знаешь, что я сказал? Сказал, что прощаю их. Они испортили мое детство, а во всем остальном виноват только я сам. «Детские травмы накладывают отпечаток и на всю дальнейшую жизнь. Может быть, но я больше не позволю этому дерьму руководить своими поступками». Рита еще никогда не видела его настолько решительным. Но в то же время что-то было в его глазах. Не неуверенность, нет. Возможно, что это был страх. «Я боюсь», — подтверждая ее слова, шепнул Свизерский. «Того, что не справишься?» «Нет. Того, что уже слишком поздно». «Нет, нет, не думай», — шепнула Рита. «Правда? Ты выйдешь за меня?» «Что?» «Черт, в какой момент они так резко сменили тему?» Марго совершенно не была готова к такому повороту. «Слишком много эмоций, слишком, а теперь еще и это...» «Нет, Богдан, нет, погоди! Куда нам спешить? Нет, так неправильно!» Свизирский обхватил Риту ладонями, прижал к самому сердцу и зашептал в макушку, обдавая горячим дыханием. «Через пару недель я уеду. Даже при огромном желании я не смогу мотаться туда-сюда». «Я понимаю. Она действительно понимала. Игры в НХЛ идут одна за другой. Нет никаких перерывов. Да он вообще может отсутствовать дома неделями, даже находясь на одном континенте. Что ж говорить о разных». «Пожалуйста, соглашайся!» «Но я не могу, Богдан. Здесь у меня бизнес, неоконченные проекты. Там тоже можно заняться бизнесом. Клянусь, у тебя отбоя не будет от клиентов. Весь НХЛ выстроится в очередь за твоим индивидуальным проектом». Рита рассмеялась. Но это было что-то на грани истерики. «Нет, Богдан!» «Ты говоришь мне «нет»?» Он отстранился, продолжая удерживать Риту чуть повыше локтей. В его взгляде больше не было смеха, он пылал. Он как будто жрал ее изнутри. Его требовательности вряд ли можно было противиться. «Не совсем нет. Нет спешному переезду. Я не хочу торопиться. Возможно, нам даже полезно проверить чувства». «Чувства?» — отчего-то разулыбался Богдан. Рита смущенно пожала плечами. Клясться ему в вечной любви она не торопилась и, если честно, не слишком верила в то, что из ее затеи выйдет что-то толковое. Предлагать плейбою отношения на расстоянии — идея не самая удачная, Рита это понимала. С другой стороны, она не понимала, как еще убедиться, что он и впрямь готов. «Значит, ни да, ни нет?» Снова пожала плечами, а он совсем распоясался. издал боевой клич, с которым обычно шел в атаку и подбросил ее к потолку. Раз и еще, под ее отчаянные визги. «Ты еще влюбишься в меня, Измайлова, запомни это!» «Отпусти, мне щекотно!» смеялась до слез Рита, пряча за смехом чувства, которые и без того рвали душу. Можно подумать, она когда-то его не любила. Их возню прервало появление в дверях Маши. Девочка смотрела на них едва ли не с ужасом. В ее огромных, будто кукольных глазах застыли слезы, губки бантики дрожали. Эй, ты чего? Что-то случилось? Она услышала твои визги и рванула сюда, что есть силы, пояснил явившийся следом Марик. Так летела, что ведро с яблоками перевернула. Наверное, Маша хотела, чтобы Богдан и ее пощекотал. или даже подбросил к самой люстре, — через силу улыбнулась Рита, кажется, понимая, что происходит. «Пощекотал? Бо, щекотал тебя?» «Ага, вот, посмотри, до сих пор мурашки!» — кивнула Рита, вытягивая вперед руку. «И ни капельки тебя не обижал?» Сердце мучительно сжалось. Рита посмотрела на такого же пришибленного происходящим Богдана, И, вернувшись взглядом к девочке, покачала головой из стороны в сторону. «Нет, если не считать того, что я едва не задела носом потолок, когда он меня подбросил». Маша переступила с ноги на ногу, а потом не смело, не умело даже как-то хихикнула. Рита зажмурилась, молясь о том, чтобы у Свизерского все получилось. «Это его выбор». И в этот раз она не планировала помогать ему расхлебывать последствия такового. Пусть попробует, как это. Убедившись, что все в порядке, дети вернулись в сад. Марго подошла вплотную к Богдану, закинула руку ему на шею и наклонила так, чтобы достать губами до его уха. «Если ты ее разочаруешь, будешь иметь дело со мной, понятно?» Богдан чуть отстранился, посмотрел на нее так уважительно, хотя, наверное, угрозы, сорвавшиеся с губ такой малышки, как Рита, скорее могли его развеселить. «Ага, только я не разочарую, понятно?» — скинул бровь с визерски, повторяя ее слова. «Посмотрим», — сварливо заметила Марго и сосредоточилась-таки на приготовлении обеда.